«Крутой вираж. Как ни странно, я оказалась пишущей актрисой. Мой рассказ в журнале «Советский экран» получил первую премию и великолепный отзыв незабвенного Виктора Борисовича Шкловского. Мне предлагали поступать на режиссерские курсы, но я решила в Авгик. И это были экзамены скорее для меня, чем для приемной комиссии. Тем не менее, опять все на отлично». Может быть, именно сидевшая с детства в дружининой тяга к лидерству искала выход наружу, а поскольку актеры, как известно, люди профессии зависимой, то и обратилась она к профессии режиссера. Ее дипломной короткометражке «Зинка» была уготована печальная судьба. Она сняла в главной роли актрису Викторию Федорову, вскоре покинувшую Советский Союз, и о картине сразу постарались забыть. Для своей первой самостоятельной полнометражной работы Светлана Сергеевна выбирает роман Вениамина Каверина с символичным названием «Исполнение желаний». Сначала писатель весьма настороженно отнесся к тому, что его произведение будет экранизировать молодая, ни в чем еще не проявившая себя женщина-режиссер. Но когда она Арабея показала Мэтру написанный сценарий фильма, тот его похвалил, а ей посоветовал серьезно заниматься прозой. Ей было лестно это слышать, а еще сознавать, что открылись способности, о которых я даже не подозревала. Каверин даже предложил красивой дебютантке в режиссуре сыграть в своем фильме главную женскую роль. Однако Светлана Сергеевна отказалась и пригласила на эту роль актрису Ларису Лужину. Так Дружинина без оглядки ринулась в мучительно сложный и ответственный кинопроцесс, в котором все, от начала и до конца, на ней... И в случае победы – слава, в случае неудачи – персональная ответственность, потому что теперь нет спины, за которую можно спрятаться. Тогда из актеров в профессиональную режиссуру я, пожалуй, ушла первая. В профессию – самую сложную в мире кино, которая не только требует постоянного напряжения душевных сил, но и значительной физической выносливости. Юлия Иполитовна Солнцева, наш известный режиссер, в прошлом, кстати, тоже актриса – пригласила меня вторым режиссером на свою картину об Александре Довженко «Золотые ворота». Она говорила, что у меня есть режиссерский характер. Характер крепкий, нужен, но одним волевым стуком по столу ничего не сделаешь. Режиссура, как кто-то точно сказал, это не просто профессия, а скорее образ и способ жизни. Я обязана держать тонус на съемочной площадке, скрывать свои проблемы, настроения, потому что без этого не состоится работа. А вообще я, как Суворов, все время со своей армией. Ем в экспедициях то же, что и все, живу в тех же походных условиях, без люксов, езжу на москвиче, что подарили спонсоры, даже на приемы в Кремль. А что, пусть видят, как мы, конечно, имеет в виду свою съемочную группу, живем».